Глава сорок вторая Казим взвывает от боли. Пистолет выпадает из его окровавленной руки. Он перехватывает простреленную кисть здоровой, протяжно скуляя, матерясь. Мои ноги подкашиваются, отказываясь держать, и я оседаю на асфальт. Мой мечущийся взгляд выхватывает балу с поднятым пистолетом, а потом повернувшегося к нам Антона. Я сам. Лейла, отползай. Я слышу слова Антона, слышу его такой непривычно резкий срывающийся голос, но смысл ускользает от меня. Только и могу, что с широко распахнутыми глазами следить за тем, как Тоша идет на меня с пистолетом в вытянутой руке. Сердечный ритм перетекает в одну болезненную нитевидную пульсацию. Луком, блять в сторону, как сквозь вату. Но я отползаю, наконец, подальше от скулящего Казима, неловко перебирая ногами по земле и трясь спиной о машину. Выстрел. Раз, два, три. Так близко, что барабанные перепонки словно рвутся и перед глазами начинает плыть. Я не поворачиваю голову. Я не хочу это видеть. Я и так знаю, что происходит. Казим замолкает, а Тимка, наоборот, истошно орёт. Он не может видеть. Казим лежит под самой машиной, но он тоже слышит, и ему, наверное, дико страшно, как и мне. Кроме криков и смазанного шума, я не могу ничего разобрать. В ушах слишком звенит. Плывущий взгляд выхватывает, как обмякшего Вадима заволакивают в один из джипов на заднее сиденье. Меня кто-то больно хватает за локоть и дергает на себя. Поднимаю глаза. Антон. Его лихорадочный серый взгляд быстро шарит по моему лицу и телу, задерживаясь на пару секунд на виске, в который Казим вдавливал дуло своего пистолета. Наверное, там остался след. Антон что-то говорит мне, но кроме звона я пока ничего не слышу. Плюнув, подхватывает на руки и заталкивает на заднее сиденье к Тимке. Сынок моментально бросается на меня, крепко обнимая за шею своими дрожащими ручонками. Ревет. Антон садится за руль, и мы резко трогаемся с места. Машина с Вадимом несется впереди. Оглядываюсь. И вижу, что один джип остался, видимо, убирать следы произошедшего. На асфальте в неестественной позе распласталось тело Казима. Вместо головы что-то кровавое и бесформенное, и лужа крови на полдороге. Я закрываю глаза, отворачиваясь. Зарываюсь пальцами в волосы сына. Это самое важное сейчас, что он жив. Может, я ужасный человек? Но Артема мне совсем не жаль. Слух постепенно возвращается. Хотя навязчивый звон пока так и не проходит. Тимка затихает на моих коленях, лишь иногда судорожно хлюпая носом. Антон начинает кому-то звонить. «Да, Андрей Вячеславович. Здравствуйте. Это Антон Полей. Да. У меня отцу плохо стало. Сердце. Мы скорую не вызывали». Будем у больницы минут через десять. Да. Подготовьте, пожалуйста. Не знаю я. Я в другой машине. Хорошо. Я Балуеву скажу. Он вам наберет сейчас. Спасибо. Да, Кость, позвони Подгорному. Он там проинструктирует, как помочь. Как батя. Ясно. Давай. Я вижу, как Антон стискивает зубы, когда кладет трубку. «И... как?» — осторожно спрашиваю. Быстрый, невидящий взгляд на меня и глухо... Херово. Я молчу, кусая губы. Чувство вины накатывает удушающей волной, сдавливает горло, повисает между нами, разделяя. Я буквально ощущаю, как оно бетонной стеной размазывает Антона и задевает меня. «Тош!» — хриплю тихо. Не знаю, что сказать. Но он не отвечает. Трет одной рукой лицо, все внимание переключив на дорогу. Мы несемся на последние секунды светофоров, подрезая и сворачивая не по правилам. Но сейчас мне сложно это воспринимать как нечто опасное. Слишком страшно было до этого. Эй, Тим, ты как там? Наигранно весело интересуется Антон через минуту. Сынок в ответ только всхлипывает и приподнимает голову с моей груди. «Ну, как, понравилась игра?» Продолжает Антон, улыбаясь. «Все как по-настоящему, да?» «Игра?» У сына ползут брови на лоб от удивления. «Да», тянет Антон. «Игра такая, как в боевике. Мы просто любим боевики, вот и играем». «А ты любишь?» «Я вижу, как Тим кохмурится, пытаясь понять, правда это или нет». На его детском лице мелькает озадаченное выражение. «Мне мама не разрешает», — наконец доверительно вздыхает. «Я человека-паука люблю, а ты любишь?» «Я как-то больше по Бэтмену», — улыбается Антон. На секунду повисает тишина, а потом Тимка опять хмурится и шепчет. У дяди Артема была кровь, он плакал, а ты стрелял, и дядя Костя. Это краска. Антон даже бровью не ведет. Знаешь, как в фильмах, спецэффект. Так играть интересней, понимаешь? Чтобы все поверили. Вот ты же поверил? Да. Кивает Тимка. Тревога постепенно уходит с его лица. Он начинает слабо улыбаться. «Ну, вот. Значит, все правильно мы сделали». «А что с папой?» Интересуется Тимур. «С папой все хорошо будет. Просто устал. Не переживай». Антон перестает улыбаться и переводит задумчивый взгляд на дорогу. «А пистолет мне дашь?» «Классный!» — уже радостно предлагает Тимка. «Нет, это мой. Я тебе такой же куплю. Договорились?» Тимур разочарованно вздыхает и перелезает с моих рук на детское кресло. Перехватываю тяжелый взгляд Антона в зеркале заднего вида, когда пристегиваю сына, и шепчу ему одними губами «Спасибо!» Он задерживается на мне на секунду и отводят глаза. Несмотря на довольно рискованное вождение Антона, мы все-таки отстаем от первого джипа. Поэтому, когда подъезжаем к больнице и выскакиваем из машины на улицу, к нам подходит Балу, чтобы сообщить, что Вадима уже увезли в реанимацию. Антон звонит знакомому врачу, которого предупреждал о нашем приезде, но тот не берет трубку. «Поехали домой, Тох». Вздыхает Балу. В реанимацию, сам знаешь, не пустят. Андрей сам отзвонится, когда будет что сказать. Не нужны мы тут. Поехали, а? Вон, Тимку домой надо. Ты отвези их с Лейлой, я тут побуду. Подгорного подожду. антону прямо поджимает губы, тря и так пристально смотря на больницу... «Будь-то может разглядеть отца сквозь стены!» «Я с тобой останусь!» — выпаливаю я. Антон переводит на меня нечитаемый взгляд и быстро отворачивается. «Не надо!» «Надо! Я бы его и за руку взяла, и даже на колени встала, но не могу при балу. Поэтому я только твердо повторяю. «Я останусь!» Антон хмуро сдвигает брови и молчит. Я ощущаю его немой протест каждой клеточкой. — Хорошо, Лейла Фаридовна, не беспокойтесь. Вклинивается в нашу безмолвную дуэль Балу, открывает заднюю пассажирскую дверь и одной огромной рукой подхватывает Тимку, а второй — детское кресло. — Ну что, боец, замороженным заедем? Весело басит Балу, и я слышу, как Тимур радостно пищит. — Да! Мы остаёмся с Антоном одни. Он трёт лицо ладонями, несмотря на меня. Достает сигарету. Тош, я тяну было к нему руку, чтобы обнять, но каким-то шестым чувством понимаю, что в лучшем случае он меня мягко оттолкнёт. Останавливаю себя на полпути. Тош, ну, выходит жалобно, но чувствую я себя. В сотни раз хуже, чем показываю. Меня до безумия пугает, что он упорно отводит глаза. Весь мир шатается сейчас под моими ногами, и самый главный мой маяк отказывается мне светить. Зачем осталось? С сыном бы ехала. Хрипло произносит Антон, делая глубокую затяжку и выпуская сизый дым в бок. Ты ему нужна сейчас. А тебе? Шепотом спрашиваю. Становится зябко, и я обхватываю себя руками. Тебе нужна Тош? А ты не знаешь, криво усмехается он, смотря на тлеющий кончик сигареты у себя в руке. Потом вдруг резко вскидывает тяжелый взгляд. Я тут такого натворил. Его серые глаза застилает влажной пеленой, и Антон, судорожно вздохнув, Снова переводит взгляд на огонек сигареты. «Я молчу. Мне так холодно. Так хочется его обнять, уткнуться носом хотя бы в спину между лопаток. Но он словно невидимую китайскую стену поставил между нами. Мне даже на миллиметр не приблизиться к нему. Нельзя. Надо было подождать эти грёбанные три недели». Глухо произносит Антон, словно самому себе. Но я дня вытерпеть не смог, как все точно про Казима узнал. Идиот! Что за три недели? Не понимаю я. Антон оборачивается на мой голос и щурится, выпуская дым. Отец бы подал на развод, и все бы выглядело не так. Он сплевывает, отворачиваясь, и тихо добавляет. Мерзко развод что за бред тож с чего ты взял вадим бы никогда о лукум тянет антон и привычная ироничная улыбка чуть трогает его губы согревая меня помнишь в наш первый разговор я сказал что ты ни черта не понимаешь что вокруг происходит он хмыкает помню Я тоже улыбаюсь. Сейчас это приятное воспоминание, окрашенное для меня некой трепетностью. Все его слова и действия выглядят иначе, чем я воспринимала их тогда. Антон выкидывает окурок в урну. — Мой отец спит с твоей матерью. Чеканет младший полей, впиваясь в меня серыми глазами и отслеживая малейшую реакцию. — Спят сейчас недавно но вообще у них давно это длится я плохо понял но вроде все началось еще до нашего рождения по понятным причинам я с уточняющими вопросами не полез да мне и пофиг на самом деле у меня отваливается челюсть я пытаюсь моргнуть и понимаю что не могу тело парализовало нет Это не ревность, просто шок. Бред, выдыхаю, начиная глупо улыбаться. С чего ты взял вообще? Я прослушку ему в кабинет поставил. Пожимает плечами Антон, скользя задумчивым взглядом по моему ошарашенному лицу. Я же думал, что это он убил. Тоха поджимает губы а затем хрипло продолжает. И сейчас мне за это... Пиздец, как стыдно перед ним. луком За все. И ты... Я нервно сглатываю, прежде чем продолжить. Слышал их? Да. Помнишь тот вечер, когда Мадинка типа со мной в кино отпрашивалась? А потом твоя мать поговорила с отцом, и он тебя заставил взять. — Да, — растерянно бормочу. — Ну так они там наговорили. Щурится Антон, а потом демонстрирует неприличный жест, несколько раз толкая языком щеку с внутренней стороны. — Правда? — сеплю я. Тоха только хмыкает в ответ. — Почему ты мне ничего не сказал? — Потому что... «Ты хреновая актриса, Луком!» — фыркает он. «Я не могу, не могу поверить! Ноги подкашиваются, и я седаю на скамейку. Да и Вадим! Ему же это невыгодно! Моё наследство!» «Не верь!» — кивает Антон и садится рядом. Упирает локти в широко расставленные ноги и сцепляет пальцы в замок. «А что наследство? Прямая наследница? Твоя мать, а не ты. Только все понимали, что ей выйти замуж отец уже точно не даст. но ну, разве что за себя. Дней через десять придет назначение отца на пост министра природопользования нашего края». Продолжает Антон будничным голосом, пока я тихо ошалеваю. Все уже решено. Но скандал ему все равно не нужен. Пока. Так что он обещал твоей матери подать на развод после того, как вступит в должность. А вот я должен был просто потерпеть. Я молчу, вперив невидящий взгляд в больничный забор. Антон говорит какой-то бред. Но чем больше я об этом думаю, тем менее фантастическими кажутся мне его слова. «Какая-то у нас отбитая семейка», — бурчит Антон, опуская голову и зарываясь пальцами волосы. «Хуже бразильского сериала». Я слабо фыркаю. У полея звонит телефон. «Да, Андрей Вячеславович, да». Я моментально вытягиваюсь в струну от напряжения, пытаясь услышать, что говорит врач. — Да, — хмурится Антон. — Хорошо, я понял. — А к нему никак? — Ладно. — А вообще прогноз? — Я понял. — Спасибо. — До свидания, Андрей Вячеславович. Кладет трубку. — Ну? Я все-таки перехватываю руку Антона, обжигая пальцы об его горячую кожу. «Пока сложно сказать». Хмурится Антон. Сказал, что отец сегодня точно останется в реанимации. Позвонить ему завтра к обеду. «Но он не умрет?» С робкой надеждой уточняю. Подгорный сказал, что пока пятьдесят на пятьдесят. Ровно произносит Антон и тяжело поднимается со скамейки. «Поехали домой». Нас все равно не пустят.